Глава десятая Я перекидываю через плечо сумку, набитую закусками, бутылками с водой, диетической колой, купальником и другими мелочами, и отправляюсь в короткий поход в соседний дом, чтобы в первый раз остаться присматривать за Форестом. Когда я сказала маме, что Тайер спросил, не могу ли я изредка сидеть с его сыном, она сочла эту идею отличной. Для меня это новый опыт и дополнительные деньги, которые я могу отложить на будущее. Крыльцо свежевыкрашено, белый цвет такой яркий, что почти ослепляет. Откинув голову, я замечаю, что потолок веранды он выкрасил в светло-голубой. Хм, интересно. Я жму на звонок и жду. Я слышу быстрые шаги и гул голосов. Кто-то бежит к двери. Она распахивается, и я вижу Тайра. Он стоит, опустив ладонь на плечо сына, и словно пытаясь удержать мальчика, который взволнованно подпрыгивает на месте. «Привет, Форест!» Я улыбаюсь ребенку, глядя на него сверху вниз. На его губах что-то засохло. Может быть, сироп завтрака. Спасибо тебе, что согласилась. Тайр уже готов поскорее выскочить за дверь. У меня большой проект, и я... Он смотрит вниз на сына. Брать его с собой нелегко. У моего папы фирма по ландшафтному дизайну. Да, пап? Сын смотрит на отца, ожидая подтверждения. Да. О, -о, -о. я смотрю на его фургон, который теперь припаркован на подъездной дорожке. «Ландшафтный дизайн Холмса. Читаю я вслух. Это ваша фамилия?» «Ландшафтный дизайн Тайера. Красиво звучит». Непринужденно замечает он, потирая челюсть. Я бросаю на него взгляд, и он хихикает». «Да, Холмс, это моя фамилия». «Интересно». Размышляю я, покачиваясь на пятках и указываю мимо него. «Ты пригласишь меня войти?» «О!» «Он быстро качает головой». «Извини, да». Он отходит в сторону, мягко увлекая Фореста за собой. Я захожу в холл. Над стенами, выкрашенными в приглушенный серый цвет, витает запах свежей краски. Пол недавно отремонтирован, а на лестнице бежевая дорожка. Вот, собственно, и все. Никаких фотографий, никакой индивидуальности. Чистый лист. Но я думаю, что работа над домом еще не завершена. Позже еще будет время добавить к нему какие-нибудь детали. «Я отлучусь всего на пару часов, максимум на три». Предупреждает Тайер и ведет меня на кухню, мимо помещения, которое, как я предполагаю, будет столовой, а пока выглядит как импровизированный склад. «Ого, и это «ого» тоже не с очень хорошим оттенком. Здесь отсутствует все: бытовая техника, шкафы, столешница. У стены ставит стол с микроволновой печью и тостером». «Мой папа, как ты это назвал, папа?» «Форест вопросительно поднимает глаза на отца». «Делал ремонт». «Глядя на меня, произносит Тайер». «Я больше не мог откладывать переезд. Договор аренды на квартиру истек. Но многие вещи я уже заказал. Их скоро привезут. Например...» Он машет рукой в сторону пустой кухни. «Шкафчики. Уголки моих губ ползут вверх». «И они. И бытовая техника. И все остальное. А пока я успею переделать полы». Я замечаю на полу несколько плиток, как будто он выбирает между разными вариантами. Полы бывают и деревянные, замечаю я. Может быть. Задумчиво тянет он. Как бы то ни было, мне пора. У тебя есть мой номер. Звони, если нужно. Можете поплавать в бассейне. Только не спускай с него глаз. Обещаю. Не волнуйся, у меня все под контролем. Его взгляд скользит по мне, а затем по сыну. Покорно вздохнув, он кивает. Ну, до скорого. Он присаживается на корточке, раскрывает объятия, и Форест радостно бежит к нему. «Люблю тебя, приятель!» «Я тебя тоже люблю, папочка!» Мое сердце сейчас растает. Тайр уходит, входная дверь закрывается с тихим щелчком. «Ну, я смотрю на Фореста. Чем ты хочешь заняться?» «Вода в бассейне, на удивление, тёплая, и я задаюсь вопросом, не подогрел ли его Тайр». Форест в сотый раз вылезает из воды и падает обратно бомбочкой рядом со мной. По-моему, ему нравится меня обрызгивать. «Сколько баллов за этот прыжок?» Он задирает свою маленькую голову, очки сползают с носа. Он их снимает, и вокруг глаз, и на переносице остаётся отпечаток. Он их протирает, надевает обратно и собирается снова прыгать. «Одиннадцать из 10. Он морщит нос. «Нельзя получить одиннадцать баллов из 10. это невозможно». Это ведь из десяти, так что максимум, что ты можешь получить, — это десять. Ты меня поймал? Я быстро подмечаю, что Форест умный. Возможно, я мало общалась с шестилетними детьми и не в курсе, что они все такие. Тогда десять из десяти. Я поднимаю все свои пальцы и шевелю ими. «Так-то лучше», — кивает он. Он собирается прыгнуть, но спотыкается, едва не плюхается животом в воду, но я вовремя его ловлю. «Ой!» Я осторожно его отпускаю. «Осторожнее!» «Прости!» — смущенно бормочет он и дергает ногами. «Папа говорит, что я бесстрашный. Думаю, я с ним соглашусь». Форест сияет так, словно это повод для гордости. «Если тебя зовут салим какое у тебя второе имя?» «Грейс». «Грейс!» — смеется он. «Совсем не подходит к Салям. «Так и есть. Соглашаюсь я и плыву задом». «А какое у тебя второе имя?» «Ксавье». «Неожиданно. Классное имя. Похоже на имя супергероя. Мне оно тоже нравится». Он лежит на спине и смотрит в небо. Смех сотрясает его грудь. «Это облако похоже на кота, вылизывающего себе зад». Я поднимаю глаза, но не вижу того, что видит он. «Ты прав». Я опускаю голову, пока она у меня не закружилась, и добавляю. «У меня есть кот». «У тебя есть кот?» Сияя, он подплывает ко мне. «Какой?» Черный, его зовут Бинкс. Можно на него посмотреть. Я хочу собаку, но мама говорит, что они грязные, а папа всегда говорит, может быть, когда-нибудь. По-моему, это просто родительский способ сказать «никогда». Меня безмерно забавляет этот парень. Кто знает, мы не в силах предсказать будущее. И, конечно, ты можешь встретиться с ним в любое время. «Как он у тебя появился?» Я делаю паузу, вспоминая, как наткнулась на Бинкса в том переулке. Он как будто сам меня нашел. Я вижу, что это объяснение ему непонятно. Кто-то бросил его в переулке за маминым магазином. Ух ты! Его глаза расширяются. У твоей мамы свой магазин? Круто! Да, наверное. Что за магазин? Он опускает голову под воду, а потом выныривает и смахивает с лица волоса. Антикварная лавочка. «Антикварная?» Он запинается, произнося это слово. «Да, старая мебель и всякая всячина». «О, это скукота!» «Я не могу удержаться и хочу. «А ты думал, какой у нее магазин?» Он пожимает маленькими плечиками. «Ну, не знаю, магазин игрушек. Было бы круто». «Наверное, когда вырасту, у меня будет магазин игрушек». Я улыбаюсь. Не ребенок, а сплошное очарование. «Ты можешь делать все, что захочешь». «Это правда. Может быть, я стану пожарным или буду летать на самолете, или дрессировать динозавров». «Возможности безграничны», — уверяю я его. В этом вся прелесть детства. Дети способны фантазировать о чем угодно, и свято верят в то, что сумеют это осуществить. А потом они взрослеют, и окружающий мир радостно разбивает их мечты и возвращает к реальности». А такой профессии, как дрессировщик динозавров, и вовсе не существует. «Я проголодался», — объявляет Форест и плывет к лесенке из бассейна. «Приготовишь мне обед?» «Конечно». «Я понятия не имею, какие продукты есть у Тайера. Когда мы проходили мимо, я на кухне ничего не заметила, и там нет холодильника, так что...» Мы заворачиваемся в полотенце, и Форест ведет меня в дом, к небольшому морозильнику, установленному в какой-то боковой комнате. Он пытается поднять крышку, но для его тонких ручонок она слишком тяжела. Пока он не поранился, я хватаю крышку и толкаю ее вверх. Морозильник битком набит полуфабрикатами, которые можно разогреть либо в микроволновой печи, либо в духовке. Что ж, разумно. Форест берет что-то вроде детского ужина с куриными наггетсами в форме динозавра. «Вот это, пожалуйста!» Он сует мне пакет и убегает. Дом Тайра я еще не исследовала. Я любопытна, но не настолько. К тому же, пока дом не доведен до ума, я вряд ли сумею сделать о нем какие-либо глубокие выводы. Я возвращаюсь на кухню и в микроволновке разогреваю Форесту еду. Я завёрнута во влажное полотенце, но оно почти не защищает меня от холода кондиционера. Мои волосы мокрые, по спине с них стекает вода. «Форест!» — зову я, гадая, куда он убежал. «Форест!» Меня охватывает паника, и я бегу из кухни на улицу, едва не споткнувшись о полотенце. «Форест!» — кричу я, когда вижу его в бассейне, плавающим лицом вниз. Он подпрыгивает и бросает на меня забавный взгляд. «Что?» Мое сердце бьется со скоростью миля в минуту. От ужаса я холодею и не могу сделать ни шага. «Нельзя спускаться в бассейн без присмотра!» Я почти перехожу на крик. И уж тем более нельзя, не предупредив меня. Я прижимаю руку к сердцу в надежде, что оно немного успокоится, но понимаю, что в ближайшее время это вряд ли произойдет. «Прости!» — хмурится он и вот-вот заплачет. Меня так и подмывает сказать ему, что все в порядке, но я сдерживаюсь. Так поступать нельзя, и я хочу, чтобы он это понял. «Иди пообедай, а потом мы еще поплаваем. Хорошо!» Он говорит тихо, его подбородок дрожит. Он обедает за складным пластиковым столом с набором стульев и старательно отводит взгляд. Я жую яблоко, которое принесла с собой, и подтягиваю диетическую колу. Я жду, когда он сделает первый шаг. Он макает куриный наггетс в кетчуп и откусывает кусок. «Мы расскажем об этом моему папе». Я изо всех сил сдерживаю улыбку. «Да, нам придется ему рассказать». Он опускает голову. Он разозлится. Он велел мне этого не делать. Но я не думал, что это так важно». Он оживляется, округляет глаза. Его нос покраснел от солнца, и я мысленно делаю заметку нанести на него побольше солнцезащитного крема перед тем, как мы снова выйдем на улицу. «Я отлично плаваю, честно». Смягчив взгляд и голос, я отвечаю. «Не имеет значения, насколько ты хороший пловец. Несчастье может случиться с каждым. Даже с тобой. Даже со мной. А с моим папой? Он думает, что поставит меня в тупик. И с ним тоже. Хм, мычит он. Значит, он не такой невидимый, как говорит. Невредимый. Поспешно поправляю я. Я знаю твоего отца. Недостаточно хорошо, чтобы это подтвердить. Насколько я знаю, он может быть несокрушимым. В Тайре действительно есть нечто мощное. Форест кивает. У него твердые мышцы. Я запрокидываю голову и смеюсь. Кажется, я люблю этого ребенка.